«Сегодня к нашей с Лукой работе над программами присоединяется Марина. Она корректирует порядок исполнения прыжков и помогает нам улучшить хореографическую дорожку шагов, сделав ее более изящной». «Со стороны ты должна словно парить над льдом, понимаешь?» кричит тренер, когда я выполняю набор поставленных мне связок. «Может, добавим в конце выпад на колено с поворотами?» предлагает Лука. «Сразу после классического кораблика!» «Давайте попробуем!» — соглашается Марина. «Какое счастье, что в моей жизни есть профессиональный спорт, не дающий мне раскиснуть из-за навалившихся неприятностей!» Сосредоточившись исключительно на фигурном катании, я ненадолго, но все же забываю о ссоре с Димой и разговоре с милисой А под конец тренировки и вовсе прихожу к выводу, что мне следует взяться за ум и начать думать о своей карьере. Я могу кататься лучше и способна выиграть грядущие соревнования. Нужно только постараться и перестать отвлекаться на других людей. «Ты сегодня была великолепна!» — хвалит меня Лука, когда мы выходим из Ледового дворца. «Давно не видел от тебя такой самоотдачи». «Спасибо», — сдержанно отвечаю я хотя в глубине души ликую из-за собственных успехов. Сохрани этот настрой до конца сезона. Постараюсь. «Может, сходим куда-нибудь?» предлагает он, неожиданно взяв меня за руку. Остановившись, я поднимаю голову и смотрю на его подсвеченные солнцем волосы пшеничного цвета. «Что это ты делаешь?» спрашиваю я, когда он ведет меня к своей машине. «Хочу отвезти тебя в одно место». Хитро улыбнувшись, Лука достает из кармана ключи и снимает авто с «Не думай, что раз мы теперь сотрудничаем, то я тебя простила». «Инга, слушай», — начинает он, открыв для меня пассажирскую дверь. «Я ошибся, когда решил, что наше расставание спасет мою спортивную карьеру. Как видишь, ничего не вышло, и в итоге я потерял абсолютно все». Ничего ты не потерял. У тебя еще все впереди. Говорю я, желая его как-то подбодрить. Но мы и наши отношения остались в прошлом. Уверенно заявляю я. Но мы все равно можем общаться и дружить. К тому же у нас, кажется, образовался неплохой творческий тандем. Да, с этим трудно поспорить. Смеется Лука. Мы сегодня отлично поработали но ты и одна справлялась. Твоя Наташа Ростова вышла просто потрясающей. Уверен, что абсолютно все влюбятся в эту программу, когда ты выступишь с ней на контрольных прокатах. Спасибо, Лука. Мне важно было это услышать именно от тебя. Не выдержав наплыва эмоций, я обнимаю его. Не так, как раньше, потому что у нашей истории началась совершенно новая глава, и я с нетерпением жду ее продолжения. Но можно хотя бы подвести тебя домой, спрашивает он и, дождавшись кивка, говорит: Тогда садись скорее.